Глава десятая. Твари. Каким-то образом Сергиус определил появление врага за несколько минут до того, как мы его увидели. Сначала мужчина внимательно посмотрел в ночь, потом встал, потянулся и встряхнулся. Поднял копье и мазнул им по огню, дал накалиться лезвию. «Сидеть здесь, никуда не бежать, смотреть внимательно». «Не кричать и не мешать», — повторил он. Так и чесалось спросить, куда именно смотреть, но... Я и сам увидел. дала себе знать дар видеть сокрытое Где-то там, пока что еще вдали, ночь обрела оттенок темнее, чем где-либо еще. «Всего одна тварь. Это хорошо», — прошептал мужчина. «Будьте готовы ко всему». Давно заметил, что наставник обладает редкостной педагогической жилкой. Давать приказы, которые противоречивы сами по себе, — это его конёк. Как необычные дети, сталкиваясь с угрозой впервые, могут быть готовы ко всему? Разве что он имел в виду смерть. Но что-то я не очень хочу быть готовым к ней. Лучше буду готовиться к жизни. Длинной, насыщенной и плодотворной. Внезапно темнота начала смещаться. Я следил за ней в оба глаза, не забывая поглядывать и по сторонам. В какой-то момент заметил, как это уплотнение чего-то нехорошего резко двинулось вправо, прошло шагов тридцать, замерло и двинулось влево. Похоже на зверя, который кружит, выбирая, с какой стороны лучше броситься на добычу. Сергиус двинулся этому феномену навстречу, И, я не поверил своим глазам, постепенно растворился в ночи. Через пять шагов его фигура едва различалась, а через десяток он и вовсе исчез. Мой дар не работает мгновенно, особенно с теми вещами, с которыми я сталкиваюсь впервые. Да и меня больше волновала чернота к нам приближающаяся, чем наставник в тот момент. Я подозревал, что он обладает маскирующим таинством, а раз так, надо правильно расставлять приоритеты. Наставника я каждый день вижу, а тёмные твари редки, всего раз в год заглядывают. «Смотрите!» Как бы внимательно я не вглядывался, первое появление монстра заметила Кая. Из темноты, правда, соткалось нечто. Вышло на опушку леса и дало себя рассмотреть. Внешне это животное. Сомневаюсь, что травоядное. Скорее, очень даже плотоядная и любит человечину. Деталей было не разглядеть, только глаза. Они засверкали, как два угля. На угли я за эту ночь насмотрелся, поэтому хорошо помнил, как они выглядят, и удивился поразительному сходству. А потом навалился ужас. Он коснулся меня, накрыл саваном, проник под кожу, впился в сердце. ребят позвал я дрожащим голосом. Позвал, посмотрел на них и увидел, как на лице Гермеса расползается ужас. Кая до боли закусила губу, ее лицо исказило гримаса, но глаза... Они были сосредоточенными. Смотреть на монстра, который вызывает столь мощное чувство, не хотелось. Но разве может какой-то ужас перебороть любопытство Иарца? Никогда. Какая-то часть меня, та, что поддалась ужасу, заставляла бояться нападения своих же. Но не зря же нас Сергиус целый день мучил. Чему-то научить успел. Я сосредоточился на дыхании и своей цели — узнать как можно больше в эту ночь. Найдя взглядом тёмную тварь, я увидел, что случилось дальше. Она двинулась к нам. На фоне белого снега и света звёзд с каждым шагом Прорисовывалось все больше деталей. Я увидел мышцы, перекатывающиеся под шкурой. Заметил общее очертание. Тварь походила на представителей семейства кошачьих. По повадкам это была дикая кошка, выбравшаяся на охоту. Она крылась к нам, припав к земле. Из ее рта вывалился огромный длинный язык, которым она крутила перед собой. Он извивался, как змея, и был отдельным поводом для паники и омерзения. Когда я понял, что нас сейчас сожрут, и смерть не будет легкой, когда ощутил ужас в полной мере, когда тело сковало от страха, когда догадался, что наставник использует нас как приманку или как жертву, когда услышал сдавленный стон Кай и стук зубов Гермеса, откуда-то сбоку в чудовище, которому до нас оставались считанные метры, прилетело копье. Миг, И наваждение исчезло. Я понял, что кошка значительно ближе, чем мне казалось. Совсем рядом. Ее теперь хорошо было видно в сполохах пламени. Гибкое длинное тело, четыре лапы, хвост с шипом на конце. Чудищем яростно хлестало и воздух гудел от напряжения. Существо не закричало и никак не завизжало от попадания копья, но раскрыло пасть, давая рассмотреть ряды зубов и ширину размаха. Такая голову откусит и не заметит. А язык? Он был еще более мерзким, чем казалось в начале, Жуткий и длинный, живущий своей жизнью. Копье пригвоздило кошку к земле. Я отметил, как неестественно лезвие вошло в плоть. Будто в гладь маслянистого озера. Не было толчка. Тварь не отбросила, как то случилось бы с человеком. Копье вошло и вышло с другой стороны, пробив чудовище насквозь. А еще копье светилось чернотой. Это было едва различимо в ночи, но я заметил. Кошка несколько секунд билась в агонии, а потом ее хвост обмотал древко и выдернул его из тела. Раздался хруст, и сломанное оружие отлетело в сторону. Кровь отсутствовала. Кошка зашипела издав минимальный по громкости звук и собралась броситься на нас, но снова не успела. С другой стороны вспыхнул черный росчерк и тварь отбросила на десяток метров. Я готов был поклясться, что в момент атаки видел лицо Сергиуса, который исчез столь же стремительно, как и появился. Также я был уверен, что видел именно черный росчерк на фоне черной твари во время темной ночи. По коже в этот момент пробежали холодные мурашки. Вовсе не от самого боя, а от той силы, что применил наставник. Дальше происходила какая-то несуразица. Мелькали вспышки, кошку то отбрасывало то она прыгала и пыталась ударить размытую тень, на меня то накатывала волна ужаса, то отступала. Я отдавал себе отчет, что это неспроста и вовсе не из-за страшной ситуации. Тварь оказалась живучей и так просто умирать не хотела. Сергиус нанес ей не меньше десятка сильных ударов, пока она не угомонилась. Вырвал язык, хвост отрубил, глаза выбил. Жесток мужчина. Любители темных зверушек не одобрили бы. Но и монстр какой-то слишком уж крепкий. Никак умирать не хотел. Так что лично я наставника поддерживал. Первое, что я сделал, когда наставник появился, в смысле, когда он перестал быть скрытым от глаз, стоя рядом с трупом убитого чудовища, первым делом я запомнил, как выглядит Сергиус. Его бледное лицо, раздувающиеся ноздри с шумом, выпускающие воздух, двигающуюся грудную клетку, разорванную в нескольких местах одежду. Наставнику пришлось выложиться, А значит, этот тварь ему удалась не так легко, как казалось. Если сопоставить, получается, она сильнее отряда бандитов, а наставник сильнее их. Неплохо. Возможно, мне и правда попался хороший носитель знаний. То, что он продемонстрировал, походило на магию. Мне была знакома подобная концепция. Магия, усилители тела, биотехнологии, сверхспособности — Чего только в чужих мирах не встречается. Это редкость. Обычно удел избранных, но не то, чтобы исключение из правил. Приблизительно в каждом десятом мире что-то подобное имеется. Так что я не удивлён. Даже не взбудоражен. Само по себе знание того, что здесь есть подобные штуки, ничего не стоит. Пустышка. А вот если выяснить, как открывать способности... Адаптировать это под ловцов так, чтобы они это смогли в любом мире применить? Тогда да, это знание третьего порядка. Изучив наставника, второе, что я сделал, это огляделся. Слишком уж хорошо знал, что беда не приходит одна и что ночью опасны не только чудовищами, но и людьми. И не ошибся, недалеко от нас скрывалась фигура, знакомая. к нам пожаловал никто иной как петра который прямо сейчас вставал и натягивал лук не двигайся крикнул он к кому он обращался нетрудно догадаться главной боевой единицей здесь считался сергиус уж точно не группка детишек гермес так и вовсе был бледный как мел да и я наверное не лучше а кая хорошо справилась Вон как сверлит взглядом ночного гостя. «Зачем пожаловал?» Спросил Сергиус, ничуть не выказывая страха. «Ты неплохо поработал», — в голосе Петра так и сквозила усмешка. «Но мы оба знаем, что слишком потратился, чтобы продолжить. Расскажи, где прячешь казну и живи с миром. И что будет дальше? Я заберу тушу монстра и деньги и исчезну». Больше ты меня не увидишь. Замечу, что справлюсь и без твоей помощи, но это неизбежно повлечет за собой ненужные жертвы. Что-то здесь не так. Либо Петра настолько крут, что может провернуть это дельце либо не все так просто, как он говорит. Будь он и правда крут, не занимался бы настолько примитивным грабежом. Нет, серьезно. Грабить молодую деревню, которая чуть не разорилась, «Бред же?» «Я знаю, кто ты», — продолжил говорить Петра. «Аластер, приходящий ночью. Цепной пес барона. Ты многих нашел для него и герцога, не так ли? Знаю, что оплата была щедра». Я посмотрел на Сергиуса, но с таким же успехом можно взирать на ближайшее дерево. «Еще вопрос, где больше эмоций обнаружится?» Если ты знаешь, кто я, начал медленно Сергиус Аластер, то также знаешь, что я тебе не по зубам. А я подготовился. Будь уверен. Петра прямо улычился уверенностью и довольством. Также ты знаешь, что не сможешь спать спокойно, если оставишь меня в живых. Старик, не усложняй, скривился бандит. Старик «Назвать так сергиус это как-то перебор. В его волосах есть седые волосы, но старик...» Повисла пауза. Почему-то Сергиус до сих пор не убил Петра. Тот тоже нападать не решался, чего-то ждал. Паритет по силам, и никто не уверен в победе? Наставник восстанавливается, ему нужно время? Или что? Помочь? Вмешаться? Риск высок, но если сделать как надо, я заслужу доверие Сергиуса и... Ох, как много вопросов я ему за это задам. «Эй, Петра!» — вышел я вперед, чем разрушил повисшее напряжение. Кажется, удивились все. «Ты ведь это не в первый раз проворачиваешь, так? Засветился где-то уже наверняка. Хотя, должен признать, маскировка у тебя неплохая». Бродишь под ликом наемника, предлагаешь услуги, пользуясь гостеприимством. Ты ведь ночевать остался, чтобы тайник найти. «Какой говорливый малец!» — хмыкнул Петра. «А глаза-то напряженные. На меня он не посмотрел, так и продолжал следить за Сергиусом. Это я только начал. Знаешь, ты нам сразу не понравился. Глаза лживые. Даже такому мальцу, как я, видно. Гнилой человек». «Гнать тебя надо было, но зачем? Времена тяжелые, а награду получить всяко приятно». «Какую награду?» «Это пока не беспокойство, а всего лишь тень, но...» «За твою дурную голову и за твоих подельников есть попадание». «Но не верил я, что он сюда один пришел. Не верил. Нужен кто-то для страховки. Я никого в ночи не видел». Либо они на деревню напали, либо добирались сюда и задержались, либо еще что». «Умолкни, малец. А то стрелу условишь «Да ты бы лучше обернулся, дурак. Твои дни уже сочтены». «Думаешь, я поведусь на такую уловку?» «Уже без разницы», — ответил я с безразличием. Свистнул воздух, и в шею Петра вонзилась стрела. Тот дернулся, его повело, рука расслабилась и... Вторая стрела пролетела мимо меня. Раздался всхлип, тихий стон, и я услышал, как на снег оседает чье-то тело. Обернувшись, увидел Гермеса. Он пережил темную ночь, переборол свой страх, не напал на нас и умер от случайной стрелы. Почти умер. Стрела вошла в горло. Мальчик зажимал шею, пытался удержать кровь и сделать вдох. Жизнь толчками уходила из него. Я повернулся к Сергиусу и беспомощно уставился на него. «Пусть будет так, что у наставника окажется какое-то целебное таинство». Сергиус сделал пару шагов, покачнулся и упал. Откуда ни возьмись, появился Дирман. Но было уже поздно. Четыре трупа сложили в ряд возле дома старосты. Двоих успело присыпать снегом, и если не приглядываться, сразу и не догадаешься, что это мёртвые лежат. Я стоял и смотрел на них. Двое незнакомцев — Петра и Гермес. Славный был парень. Ничего плохого не сделал. Оттого в два раза хуже. Страшно, когда смерть приходит настолько случайно и глупо, Падение Сергиуса вышло не столь трагичным, как показалось в первое мгновение. Он рухнул, но сознание не потерял. Дирман бросился к нему, осмотрел, помог встать. — Дурень, ох же дурень! — причитал он. — Зачем так выложился? — Тварь оказалась сильнее, чем я ожидал. — услышал я тихий голос наставника. Поднявшись, он подошел к нам. К этому моменту Гермес замер. Его мертвые глаза смотрели в ночное небо. Я навсегда запомню, что к нему никто не бросился на помощь. Быть может, потому что все сразу поняли, насколько это бесполезно. Быть может, потому что никто не умел лечить подобные раны. А может, он был не так важен. Учеников трое. Ничего страшного, если один погибнет. Ничего страшного, если погибнут двое. Сергиус опустился на колени и закрыл глаза парня. Выдернул стрелу из шеи. Его лицо ничего не выражало. Я глянул на Каю. Та отошла и смотрела по сторонам. Я не мог сказать, что она выглядела обеспокоенной. «Глупо вышло», — сказал Дирман, смотря на труп Гермеса. «Глупо, да, глупо. Но это все, что вы можете сказать, черствые пни. А я сам что? Могу сказать что-то другое? Как-то заглушить радость от того, что сам выжил?» Как-то убежать от страха при мысли о том, что смерть прошла так близко. В тот вечер я впервые задумался о том, что у меня никогда не было друзей. «Чего стали гаркнул на нас Дирман. «Я, так и быть, возьму тушу Петра. Вам двоим нести мальчишку. Сергию, стэ, остаешься здесь. Как трупы отнесем, я вернусь и заберем тушу зверя». «Ночь еще не закончилась», — заметил наставник. «Если к нам еще кто пожалует, все ляжем». «Надеюсь, этого не будет», — проворчал он. «За дело, малышня». «Чтоб тебе вечно стекалось, чурбан». Сергиус вернулся к костру и выставил руки над огнем. Я заметил, как дрожат его пальцы. Дирман дошел до Петра и с кряхтением и руганью закинул тело на плечо. Я уставился на Каю. «Ноги или руки?» — спросила она. «Что?» — не понял я. — Тогда я руки. Будешь на его лицо любоваться. Кая подошла со стороны головы и подхватила тело за руки. От одной мысли о необходимости прикоснуться к мертвецу меня чуть не вывернуло. — Поживее! — прикрикнул Дирман. — Я не мой братец. Будете медлить, отхлещу вас. Урод — Урод! Переборов сопротивление, я схватился за ноги и уставился на Каю. Лучше на нее смотреть, чем на лицо мертвеца. Запах крови настойчиво лез в ноздри. А еще... Мочи и дерьма. Было тяжело. Мое тело от тренировок немного окрепло, но не настолько, чтобы легко тащить труп двенадцатилетнего пацана. В этот момент собственное бессилие имело особо неприятный привкус. Кая внимательно смотрела на меня. Лицо сосредоточенное, в ночи кажется, будто заострилось. «Чего тебе?» – буркнул я. «Да вот, думаю, чей труп следующим потащат». «Твой? Или мой?» Меня передернуло. На что девочка намекает. «Это ведь вышло случайно?» «Тебя ничуть не заботит, что он умер?» – спросил я. Дирман ушел вперед и уже к деревне подходил. Сергиус у костра также продолжал сидеть. «Никто нас не слышал, а мы с черепашей скоростью...» То и дело норовя завалиться на бок. Кая тяжело давалась с переноской, как и мне. «А должно?» — с вызовом ответила девушка. «Он был одним из нас». «Из нас? Хватит нести чушь, Эрано!» Мое имя она выплюнула с сарказмом. «Ненормальная какая-то. Не исключаю того, что я сам слишком нежный для этого мира и нравов, здесь царящих, но все равно». Безразличие к смерти парня ненормально. Кое-как дотащили тело и положили его рядом с остальными тремя. Тогда я и увидел, что подельников у Петра было двое. Сам он уже лежал здесь же. Мертвый и безобидный. Дирман стоял рядом и дожидался нас. «Идем обратно, детишки! Ночь пока не закончилась!» «А что это было?» – спросил я, когда мы подходили к забору. «Так ты сам все толково расписал». «Догадался? Или брат подсказал?» Бросил на меня подозрительный взгляд мужчина. «Импровизировал?» «Импро... чего?» «Шибко умный ты!» — сплюнул он в снег. «Какой есть!» «Так кто это был?» «Почему Петра назвал Сергиуса аластером «Малец!» — резко обернулся Дирман. «А ты разве не в курсе, что некоторые вопросы и жизни могут стоить?» «Курся? Тогда помолчи». «Я не дурак, и логические цепочки составлять умею. Наш наставник не так прост, как кажется, это не удивляет. Давно ясно, что он выполнял какую-то работу для барона. Из того, что я видел, он охотился на разбойников. Скорее всего, это малая часть его деятельности. Заказные убийства?» Устранение неугодных лиц, диверсии в тылу врага. Возможно, его способности для этого подходят. Как я знаю, тут недавно большая война развернулась. герце Урсувайский умудрился прижать темного. Предположу, что Сергиус на войне неплохо отметился и получил награду, щедрую оплату, приданную для пенсии. Деревню ему отдали, да и деньжат скопил. Относительно последнего я тоже в курсе. Как-то же Сергиус оплачивает наши расходы, пока предприятие работает в убыток. Кстати, хороший ход со стороны барона. Выдаешь убыточное хозяйство тому, у кого есть деньги, и тому приходится тратиться. Петра как-то про чужое богатство узнал. Отправился сюда. Не только за деньгами, но и за темной тварью. Дождался удобного момента и напал. Но как-то криво. Не похоже на профессионала. А может, он все правильно рассчитал? наставников в бою тварь ранила. Убить бы Петра он не смог. Единственный, кого тот не учел — Дирман, который тоже не так просто казался. Слишком уж характерные следы на трупах. Стрелами их сняли. Крестьяне обычно спят по ночам. Привыкли к тому, что тварь с границы приходят. прониклись фатальностью. Если защитники не справятся, ничего уже не поможет. Раз Дирман этих двоих перестрелял, значит, заранее вышел на охоту. Знал о подельниках или предполагал. Оставшаяся ночь прошла без происшествий. Тушу монстра Дирман оттащил в деревню, в дом Тары. Трупы бандитов-аферистов нас скай заставили проверить и раздеть. Деревенская практичность – требовало забрать всё ценное. Лично я это воспринял как психологическую подготовку, чтобы забрать что-то у заледеневшего трупа. В общем, это было тяжело, долго и мучительно. На следующий вечер их сожгли. Так делали со всеми мёртвыми, без разницы своими или чужими. Причину я уже знал. Опасались мёртвые ночи, в которой трупы могли обратиться против живых. невиданное дело утром тренировки не было сергиус ушел отсыпаться мыска и тоже я с девчонкой не разговаривал как и она со мной наставник разбудил нас после обеда и потащил заниматься то что утром ничего не было не означало что и днем выйдет так же выполняя очередной разминочный комплекс бегая по лесу и делая физические упражнения Я думал о том, что познакомился сразу с несколькими особенностями этого мира. Местное таинство похоже на магию и сверхспособности. Ночные твари сверхопасны и, если ты слаб, легко сожрут. Для моих целей было бы хорошо иметь мобильность и возможность перемещаться по миру. Что сложно делать, когда ты привязан к деревням, укрытиям, и зависишь от того, окажется ли рядом защитник. Зависеть от чего-либо я не хотел, поэтому сделал закономерный вывод, что нужно стать опаснее ночных тварей, чтобы они перестали быть угрозой. Не то чтобы новое открытие, и так было понятно, что слабым приходится туго, их то и дело убивают. Что ж, с первыми шагами понятно. Нужно повзрослеть, вырасти, взять все то, что дает Сергиус, улучшить это, узнать больше о мире и... отправляться на поиски серьезных знаний. Намерение стать сильнее крепло во мне каждый раз, когда жизнь напоминала, что я не на прогулке.